Глава тридцать Ловля огромной крысы. Внутри пожелтевшего конверта лежала толстая стопка разнообразных вещей. Происхождение Лиянняня, его родня, весь ход его сорокалетней жизни, большие и малые дела, важные и неважные. Все было перечислено мелким летящим почерком. Лияннянь бегло пробежал глазами по письму, и чем больше он смотрел, тем больше страх его охватывал под конец уже обе руки его безудержно дрожали все эти годы подле него будто бы находилась пара глаз что пристально следила за каждым шагом по спине его пробежал холодок Динци спокойно опустил чашу с вином и сказал господину очень повезло обрести счастье и взаимную любовь в семейной жизни будучи чиновником имперского двора вы располагаете толпой служанок но все еще можете отведать сладости, собственноручно приготовленные уважаемой госпожой в день жертвоприношения богу кухни и очага перед малым новогодним сочельником. Действительно завидно. Малый новогодний сочельник прошел вчера вечером. Дзинцы с некоторым волнением вздохнул. Вы вместе пьете чай за чтением книг, любите и почитаете друг друга. Все это обычные женские мелочи, но зачем гнаться за такой славной жизнью? Разве не чтобы, пережив холодные вечера и злые дожди на чужбине, иметь место, где можно остановиться, и человека, который будет ждать тебя с зажженной лампой? Скажите, так ли это, господин Ли? ли я уставился на него немигающим взглядом. На его неизменно привлекательном, улыбающемся лице выступил смутный страх, Дзенци невозмутимо повторил вопрос: Скажите, так ли это? На короткое время между ними повисло молчание. Даже Дзисян, что стоял в стороне, не осмеливался издать ни звука, почувствовав, что это согретая пламенем от древесного угля, беседа вдруг стала холодной и пустой. Улыбка Дзенци никуда не делась, но страх ли я няня таял капля за каплей, пока не осталась одна лишь неописуемая решимость вместе с почти бесстрашным молчанием. — Да, князь верно говорит, — кивнул он. Дзин наконец, спрятал свою испытывающую улыбку. Когда она исчезла, показалось, будто с его лица сошел слой тумана. Он встал, заложил руки за спину и прислонился к перилам, глядевший вдаль. Десятки тысяч ли белого снега напоминали безбрежное море песка далеко от необъятной земли огромная и пышны, способная своей чистотой смыть всю грязь людского мира. Лишь долгое время спустя он снова заговорил. С тех пор, как этот князь сюда прибыл, господин Ли особенно прилежно бегает по делам. Это наместник Ляо выдвинул господина Ли в качестве доверенного лица. Насколько этому князю известно, способности господина Ли весьма хороши, ровно как и его методы, и не должны использоваться, подобном месте. Ли низко опустил голову и продолжил хранить молчание. «Наместник Ляо в близких отношениях с его высочеством старшим принцем», — продолжил Дзинци. «Все, что он сделал ради последнего, тебе уже известно. Этот князь спрашивает тебя вот о чем. Сколько воинов Ляо Джидун самовольно взял себе в подчинение, сколько купцов на землях Лингуана давали ему взятки». Сколько постов было продано, сколько человеческих жизней было скошено, будто трава, сколько людей со своими скрытыми мотивами вмешались в беспорядки в Лингуане. Ли Яньнянь, не изменившись в лице, совершенно спокойно сказал, «Отвечаю князю, подчинение Ляо Джиньду на 60 тысяч частных воинов и несметное количество незаконного оружия, которое хранится на четырех складах. Если не считать мелких дельцов, Все четыре крупные купеческие семьи некогда были с ним связаны. Количество проданных чиновничьих должностей с тех пор, как этот скромный слуга ведет учет, составляет 864 штуки. Все дела, где не считались с человеческой жизнью, задокументирован в реестре, что до этого случая он остановился, слегка улыбнувшись. «Князь, небо знает, земля знает, он знает и я знаю» вы притворяетесь глупым, но в душе тоже все понимаете. Цзинци спокойно ответил, стоя к нему спиной. ли нянь ты совершенно позабыл о добрее сделанном тебе и презрел долг. Этот князь понял это с первого взгляда. Ты привык обдумывать желания человеческих сердец и умеешь невольно вызывать в других симпатию. Никто не способен справиться с таким непомерным чистолюбцем, как Хэлен лучше тебя». Ляо Джиндун долго выстраивал связи в столице. Очевидно, что если бы ты захотел, то уже стал бы столичным чиновником и последовал за Хелен Джао. Чтобы обеспечить Ляо Джиндуну большую безопасность, думается мне господин Ли на самом деле очень скромен. В столь прекрасных обстоятельствах ты не проявил желания взобраться вверх по карьерной лестнице. Вероятно, Ляо Джиндун тоже не подозревает. Что сам вскормил белоглазого волка, который думает лишь о том, как бы собрать побольше всевозможных улик против него. Лия-нянь спокойно опустился на колени, снял головной убор и отложил его в сторону, обнажив голову. Этот чиновник действовал во имя справедливости. Я родился в семье простолюдинов и был воспитан старшими земляками. Я искал справедливости для них. Этот подчиненный плел интриги, но помилуйте, называть меня белоглазым волком. Князь Нанина не должен ничего говорить в таких обстоятельствах. Я, линь-нянь-нянь, заслужил наказание, но вел себя достойно и умру за благородное дело. С этими словами он опустил глаза, будто бы не желая смотреть на Дзинцы вновь. Дзенцы повернул голову и коротко взглянул на него. Лицо его постепенно смягчилось. Затем он наклонился и лично помог ему подняться, с улыбкой сказав, «Если я накажу господина Ли, кто же поможет мне выловить Ляо Джиндуна с его сообщниками и отдать их всех под суд?» Ли Яньнянь нянь вдруг поднял глаза и недоверчиво посмотрел на дзинцы, заставив того от души рассмеяться. Лазурное небо очистилось от снежных туч. После ста с лишним ненастных дней земли Лингуана наконец осветили лучи солнца. Дзинцы или Я-нянь обсудили совместные планы, после чего Хэ Цзи проводил последнего. В это же время, промелькнувшая на заднем дворе тень проникла внутрь через открытое окно. Очевидно, ее беззвучные движения были заслугой знаний Цигуна. Лян-Дзюсяо радостно поклонился дзинцы. Князь! Дзинци кивнул ему и протянул руку. Лян поспешно достал письмо. Это ответ генерала Цуя. К счастью, он не провалил свою миссию. Генерала Цуя звали Цуй Иншу. Некогда он находился под непосредственным командованием Фэн Юан Сейчас же войска семьи Фэн пришли в упадок, и он на долгие годы лишился удачи вместе с ними. Ему поручали только дела, подобные этому – восстанию беженцев. Дзенци пробежался глазами по письму и усмехнулся. Прекрасно, мы можем просто сидеть и наблюдать, как кое-кто сам загонит себя в ловушку. После этих слов он предусмотрительно сжег ответ генерала Цуя в пламени свечи. Едва он присел, как Дзесян подал чай. Дзинцы кивнул пылающему нетерпению лян Садись. Лян-Дюсяо уставился на него большими глазами, полными надежды. Умение этого человека изменять свою внешность было действительно исключительным. После того, как он смыл себя все снадобье, лицо его стало выглядеть здоровым и слегка простодушным. Даже дзинцы, Цзи, обладающий обширными познаниями, поддался удивлению. Вспомнив, что та изумительная красавица, напоминающая прекрасную орхидею среди горной долины, оказалась вот этим сбродом, он почувствовал сильное разочарование, хоть и понимал, что все это было лишь подделкой. «Князь, позвольте мне снова разыскать генерала Цуя», сказал Лян Дзюсяо. «Мы схватим Ляо Джиндуна одним махом. Если ты осмелишься помешать моим планам, я сломаю... Хм, я позову твоего Шесюна, чтобы он сломал тебе ноги», ответил дзиньцы. Лян Дзюсяо обиженно уставился на него, но Дзюсяо с редким терпением принялся объяснять, ляо Джиндун за долгие годы прочно укрепился в Лингуане. Его влияние сложно и велико, многие торговцы наговаривали на него и тайно ставили подножки, но при этом оставляли себе запасные пути для отступления. Никто не выступит вперед, все предпочтут смотреть на огонь с другого берега, чтобы увидеть, куда дует ветер в Императорском дворце. Кто в шайке этих старых рычей осмелится высунуть голову, Как без стоящего предлога генерал Цуй прижмет Ляо Джиндуна к стенке. Кроме того, если 60 тысяч личных воинов ляо Джиндуна возьмутся за оружие, разве сможем ты или я позаботиться об этом? Обруганный Лян-дюсяо тупо хлопал глазами, раскрыв рот. Дзинцы вздохнул. Заняться ему все равно было нечем, так что он продолжил объяснять все этому молодому до да горячему юноше, чтобы предостеречь его от влезания в неприятности. Яма уже выкопана, Ляо Джиндун обязательно прыгнет внутрь, позволь спросить, чего сейчас больше всего желает Ляо Джиндун? А? — покачал головой Лян Цзю Цинци изначально не надеялся на его ответ, потому продолжил без задней мысли. Люди, вроде него, привыкшие считать себя местными императорами, очень горды и высокомерны. Они не признают ни законов, ни веления неба. Вероятнее всего, он полагается на поддержку его высочества, старшего принца. Прежде чем случалась беда, он определенно думал, что это дело всего лишь сиюминутный просчет, который, конечно же, не повторится поэтому сейчас он больше всего желает восстановить свои отношения с крупными торговцами. Если бы они не раздули пламя, восстание в Лингуане не случилось бы. Цзюсяо слушал, боясь даже громко вздохнуть. «Но кто бы мог подумать, что Хэ Цзяо даст мне список имен, чтобы я защищал именно этих людей? Пешки брошены ради защиты колесницы». Значит, этот наместник Ляо для своего господина не более, чем круглый веер, по ошибке взятый в прохладную осень. Дзинцы глубоко вздохнул и продолжил. Что касается искусства подкупа, то весь секрет в знании своего противника и самого себя. Нужно дать ему то, что он хочет. Я дал ему эту идею потому что Ляо Джиндун в глубине души и сам так думает, иначе, даже если бы в моих словах был смысл, он щел бы меня пустой марионеткой и проигнорировал услышанное. Однако, хоть наши мнения совпали, этот старикан определенно еще воспользуется случаем ради другого намерения. Он замолчал, вдруг мысленно вернувшись в столицу в то время когда рассказывал одному немногословному юноше о навыках выживания и невольно улыбнулся и все же когда он повернул голову перед ним сидел не тот упрямый но умный юноша а всего лишь глупый мальчишка с открытым от удивления ртом понял несколько нетерпеливо спросил дзинцы со вздохом нет абсолютно искренне ответил ляндзю Дзиньцзи раздраженно закатил глаза и упрямо сказал «Такие старые вьюны, как они, всегда стремятся выскользнуть из рук. Чтобы чего-то достичь, им нельзя высовывать голову. Лучшая тактика для них – извлекать выгоду из чужих бед. Раз уж этот князь поднял вопрос, он, разумеется, захочет использовать меня ради своей выгоды, а торговцы – торговцы, грубо говоря, это просто большие деньги. Сейчас же наместник Ляо наверняка решит с помощью имени этого князя скормить слонов всем тем алочным выжидающим змеям. В своих радужных планах он закроет дело своими руками. Дурная слава императорского чиновника, дающего взятки торговцам, тоже ляжет на плечи этого князя, потому сам он останется чистым и невредимым. Сообразительный Цзиньсян огляделся. Господин, «Разве вы только что не сказали господину Ли провести тайное расследование в соответствии со списком имен? Вы сказали, что торговцы — это большие деньги. Так не означает ли это, что они получат выгоду от работы на Ляо джиндуна Цзиньци взглянул на него, подумав, что Пинань куда лучше управляется с домашними делами, но в плане изобретательности уступает Дзисяну и улыбнулся. «Не волнуйся, — Когда придет время, тебе придется подготовить этим вставшим на правильный путь господам землевладельцам банкет. Десян ответил коротким «а» и улыбнулся. Тогда, спустя долгое время, Ляндзюсяо за пинкой спросил «Тогда, тогда, князь, что должен делать я?» «Я столько всего сказал, а ты так и не понял?» – раздраженно ответил Дзюсян. «Нет. Нет, да нет. Ты что, в реке топиться собрался?» Дзенци схватил книгу и бросил ее в голову Лендюсял. Все уже сделано, не хватает только весеннего ветра, так что иди и переоденься в женскую одежду ради этого князя. В канун Нового года генерал Цуй Иншу победоносно вернулся вместе с армией и пленными. Князь Нанина устроил роскошный банкет, пригласив всех чиновников. Однако, когда и песни, и пляски приблизились к своему апогею, В двери вломилась пара стражников, расчистив себе путь. За ними следовала толпа людей, среди которых были увешанные драгоценностями купцы в парчевых одеждах, притворяющиеся высоконравственными учеными, что обмахивались веерами посреди зимы. И тысячи беженцев в изодранных лохмотьях. Они принесли письмо длиной в десять тысяч слов, где предъявляли обвинения наместнику Лингуана Ляо Джиньдуну, и еще ряду чиновников. Застигнутому врасплох Ляо Джиндуну оставалось только прикинуться дурачком, опуститься на колени и голько плакать о несправедливом обвинении. Дзинцы взял письмо на 10 тысяч слов, сделал вид, что прочитал его, а потом рассмеялся и сказал всего два слова «схватить его». Ни товарищи, ни даже стражники Ляо Джиндуна не успели отреагировать, когда красавицы на сцене вдруг превратились в демонов и с легкостью взяли под контроль всех присутствующих. Вместе с тем Цуй Иншу уже тайно расставил войска, чтобы окружить это место. Как ты смеешь прикасаться ко мне Дзинь Баюань?» Гневно вырыгался Ляо Джиньдун. Не боишься, что десятки тысяч людей из моих войск станут бродячими разбойниками, и тогда Ленгуан больше не узнает покоя. Дзинци подпер голову рукой, не обратив на него внимания. Где, господин Ли? Ли янь-нянь. Ли-янь-нянь шагнул вперед. Этот чиновник здесь, докладываю князю. Всем солдатам выплачено жалование. Кто хотел уйти, взял деньги и ушел. Кто не захотел, присоединился к войскам генерала Цуя. Ляо Джиньдун с выпущенными глазами уставился на Ли няня, не в силах произнести ни слова. Цзиньцы рассмеялся. «Видишь ли, господин Ляо, ничего личного, но разве в тебе есть что-то от известного генерала?» Когда Хань Синь вел войска, он осмеливался заявить, что чем их больше, тем лучше. «Можно ли сравнивать это с тобой?» Несколько людей, которыми ты располагаешь, это просто неорганизованная толпа. Эй, арестуйте его!» Ляо Джиндун скоропостижно скончался через три дня. Причина его смерти не была установлена. Цзиньци в своем письме написал, лишь мятежник покончил с собой, на что Хэ Пэй ответил, какая хорошая смерть для такого преступника. Жалкие последователи Ляо Джиндуна. Либо страдали в качестве козлов отпущения, либо жили в блаженном неведении и болтали без умолку о попытке очистить свои имена, а потом десятки тысяч раз топтались на теле Лян в доказательство своей позиции. Дело Лингуана, благодаря молодому и неопытному принцу Наннина, завершилось быстро и решительно. Цуй Иншу вернулся с победы, совершив великий подвиг, и попросил у императора в награду разрешения принять в свои войска новых людей. Так он остался доволен исполнением своих желаний. Ли нянь Ян долгие годы молчал и не высовывался. Одним ударом, попав точно в цель, он освободил свое сердце от грусти и смог, наконец, вздохнуть свободно. Весь народ Ленгуана праздновал. Хелен Пэй радостно описал имущество продажных чиновников и передал незаконные доходы казенным складам дворцового управления. Даже Хелен Джао остался весьма доволен, Дзинци проявил себя наилучшим образом, он не только не позволил Ляо Джиндуну войти в столицу живым, но и разрешил дело крайне аккуратно, никак не затронув самого Хелен Джао. Потеря личных войск стала для него горем, но он осознал ситуацию. Пусть даже никчемный Ляо Джиньдун умудрился вывести неорганизованную толпу, он не сдался, но свел потери к минимуму. Ли Я-нянь Ян был ему хорошо знаком, не пройдет и несколько лет, как разговоры утихнут, и тогда земли Лингуана снова станут его неиссякаемым источником богатства. В чем разница между Ляо Джиньдуном и Ли Яннянем? У них разные имена и фамилии, но по сути своей они одинаковые псы дзинцы чуть слышно вздохнул с облегчением сквозь ледяные ветра медленно возвращаясь в столицу